Глава шестая. Стриж, завис над бетонкой взлетной полосы, и медленно опустился вниз. Решётка антиграва погасла, и машина с тихим вздохом, просев на стойках шасси, замерла. Полет окончен, перехожу в режим ожидания. Прошелесел в голове девушки тихий голосок бесу. Лаймалин пару минут сидела на месте, пытаясь понять свои ощущения от полета, Затем вздохнула, отменила блокировку и, проведя рукой над сенсором, заставила прозрачный монопластиковый фонарь кабины с легким шелестом откатиться назад. В принципе, машина ей понравилась, более маневрена, чем ее любимый волк, и только немногим наступающая ему в огневой мощи. По виду стриж напоминал несколько подроший в размерах гладиус и так же как тот походил своим видом на обычный атмосферный истребитель с крылом обратной стреловидности и все же до Волка ему было далековато, особенно в плане защиты корпус 74 сделанный из многослойного композита выдерживал прямое попадание из крупнокалиберного фазера Дав вооружение и защитные поля позволяли вести бой даже с космолетами среднего класса. Впрочем, некогда мбр НБР-74 Волк именно для этих целей разрабатывался, долгое время являясь основным истребителем-перехватчиком военно-космического флота Земли. Теперь флота не существовало, а доживающее свой век 74-ки передали системным стражам несколько штук перепало центр спасу, откуда они были впоследствии отправлены в академию искателя. Спустившись из кабины по заботливо приставленной к лестнице, едва в сину свой шлем, Лэймалин направилась к ангару. Проходя под изогнутым крылом машины, она подняла руку и проведя кончиками пальцев по ее полированной темно синей поверхности, прошептала: Киру бы ты понравился, малыш. Он всегда любил таких шустрых. На миг сердце сдавило застарелое боль одиночества и тщательно скрываемое отчаяния. но девушка быстро взяла себя в руки. Все эти годы она ждала, ждала своего любимого, своего единственного несколько дней полных безграничного счастья. И какой-то почти щемящий радости, которые они провели вместе перед отлетом Кира в экспедицию. Это все, что у нее было. Но она верила, что Кирилл жив и где-то там, среди бесконечной бездны звезд, ищет путь домой. Вживленные в ее тело многочисленные импланты сохранили всю информацию о тех чудесных днях, и порой она не выдерживала, погружаясь в объятия виртуальных воспоминаний. Ангар встретил ее холодной прохладой, резко контрастирующей с жарой, расплескавшейся за ее пенобетонными стенами. Девушка подошла к волку, одиноко стоявшему посреди практически пустого помещения, и несколько минут с задумчивостью смотрела на свой корабль. Затем сделала в воздухе Зигзагообразный жест рукой, и боевая машина послушно пригнула свое крыло к земле, одновременно распахнув в борту темный зев входного люка. Скинув летный комбинезон, представляющий по сути легкий скафандр, она осталась лишь в легких шортах и обтягивающей зеленой маечке. взяв из портативного хрона бутылочку с соком лайм, прошла в кабину и со вздохом облегчение опустилась в кресло. Тут же подстроившийся под изгибы ее тела. повернув кольцо на крышке в режим слабого охлаждения и подождав несколько секунд, она откупорила бутылку, припав к ее горлышку пересохшими губами. Лайм. Девушка от неожиданности резко дернулась и светло-жёлтая жидкость из бутылки плеснула прямо на майку, расползаясь по ней темным пятном. Ну вот, только сегодня дело!» — проворчала она, сердито глядя на развернувшийся перед её глазами экран. "Ти извини, мышен на экране смутился. — "Да ладно уж", вздохнула девушка. "Что-то случилось Павел Николаевич?" "А ты забыла?" Девушка пару минут непонимающе смотрела на куратора, и затем хлопнула себя ладошкой по лбу. "Кадеты, вот именно", кивнул тот. минут через десять приведу к тебе эту троицу". Погоняешь их пару недель. Заодно пусть плоскости нашим птичкам подрает, так сказать, в воспитательных целях. Ни в чем же они провинились, что их до начала учебного курса вызвали?» — Поинтересовалась слайм. Ничего такого. Махнул рукой Лунин, несколько отстают от основной группы. Но ребята, в принципе, толковые. Вот решил отдать тебе на растерзание. Может, толк и будет? — Ну, Павел Николаевич, вы просто делаете из меня вселенскую злодейку, ухмыльнулась девушка, отпивая пару глотков сока. Скажи, что же? рассмеялся он и заговорщицким голосом добавил: хотя, если честно, я всегда думал, что вселенское зло именно так и выглядит: зеленоволосая, с большими глазами и обязательно курносым носом. Ну вот, меня окончательно раскусили. С притворной грустью вздохнула Лай. «Придется забыть все свои злостные планы по обощенью мира. И правильно. Серьезным лицом кивнул куратор. Зачем тебе это мир с миром? И тут же добавил: "Ты только комбис амбис на день, иначе не знаю, как мир, а наши курсанты точно к твоим ногам падут от восхищения". Лонин красноречиво посмотрел на девушку. Взглянула Ленская села глаза на свою грудь, контуры которой чётливо обрисовывался под тоненькой майкой, не неухмыльнувшись кивнула, повтори чего щелчком пальца по экрану заставила тот исчезнуть. Раз, два, взяли. осторожнее, аккуратнее. Командовал Командор Энгель, векан Дрейс Крисом перегружали труп найденного ими неизвестного существа на небольшую гравиевую чтобы перевезти тот в лабораторию экзобиолога. Практически все обитатели Ндеры, облачившись в легкие защитные комбинезоны, собрались в ангаре и с нескрываемым интересом, о кое кто и с ужасом, рассматривали замёрзший тварь. Внутри периметра станции, где действовали система искусственной гравитации, тело обрело свой истинный вес, и малым с у техникам пришлось помучиться, извлекая его из грузового отсека планетохода. Наконец труп оказался на платформе, и вокруг нее засияло розоватое поле биозащиты. Фу, ну и туша. Крис сделал попытку вытереть под с лба. Но рука наткнулась на преграду из металлопластика, заставив техника, не понимающая, щупать свой шлем и коротко хохотнуть. Когда он осознал всю комичность ситуации, господин Малышев срочно зайдите ко мне, раздался в шлеме голос профессора Эрнберга. Сейчас буду, ответил Андрей и повернулся к Вернеру Крису помоги Инжелу, найдя к Эрнбергу. Надеюсь, он вызвал наших спецов». А то базу надо срочно спасать, чего там много интересного. Вот тут я с тобой согласен, командир. Самому интересно, откуда там эти красавцы. Он кивнул в сторону парящей над полом платформы, вокруг которой суетился райский. Когда Андрей вошел в кабинет, профессор Эрнберг нервно расхаживал из угла в угол этого небольшого помещения. Изредка бросая косые взгляды на мониторы, где отображались различные помещения базы, заслушав шуршание открываемой двери, он резко вернулся и буквально впился в лицо младшего гневным взглядом. "Что это вы привезли? Где вы взяли эту адскую тварь?" Голос его сорвался на виск, заставив Андрея непонимающе посмотреть на стоящего перед ним профессора. "Что значит адскую?" Брасилон спокойным голосом с интересом оглядывал кабинет профессора, где он был впервые. Небольшая комната, большую часть которой занимал Г-образный стол, поверхность которого мерцала различными пиктограммами, что говорило о встроенном в него вирте или о чем то подобном. Стена напротив стола представляла собой, по сути, один огромный экран, в данный момент разделённый на множество мелких. А вы не видите?" Вит ткнул палец в экран. это же настоящий демон". Малышев бросил взгляд на замершую на мониторе картинку с отображением привезенного ими существа и пожал плечами. Некогда во время своей службы в Искателе он работал над одним проектом, который предполагал наличие непонятной аномалии. Города из заброшенных городов Североамериканского континента. В конце концов, ее существование не подтвердилось, но во время расследования он вынужден был прочесть множество старинных рукописей. Были среди них и те, где велся рассказ о разных демонических существах. Действительно, замерзшая тварь несколько напоминала своим видом эти мифические создания, но и только Не пойму, о чем вы, профессор, сказал он. Обычная находка класса C4, биологический объект неизвестного происхождения, не представляющий прямой угрозы. А вы в этом уверены? Пристально посмотрел на него Эрнберг. По крайней мере, я не суеверен, усмехнулся Малышев, заставив профессора нервно дернуть брови. — Хорошо, резко бросил тот ответ. И все таки я не хочу, чтобы эта гадость была у меня на базе. Как только прилетит команда с Земли, мы сразу его заберем. Хотя, думаю, Инжела это порядком расстроит. Насчет прилета. Профессор подошел к столу и, усевшись стоявший рядом кресло, посмотрел на Землянинова вставшим взглядом. Я не могу связаться с землей. Андрей бросил удивленный взгляд на Эрнберга, который выглядел каким-то осунувшимся и измученным. Связи нет, пояснил тот. Видимо, что-то случилось с антенной. Как только снаружи все уляжется, пошлю людей проверить. Ясно, кивнул Малышев. Тогда я пока пойду к райскому. Если что, вызывайте. Непременно. «А вы там поосторожнее. Эй, бадеманы и коварные создания. Они могут завладеть вашими душами, Андрей саркастически хмыкнул и, покосившись на над столом распятие, вышел из кабинета. Пятнадцать минут до высотки группе воздушного прикрытия начать подготовку. Раздавшийся в ангаре приятный женский голос, заставил находившихся там людей спешно отложить свои дела и кинуться к местам, предписанным им боевым расписанием. Пилоты спешно занимали места в кабинах, истребителей, а вокруг машин заметались, металлические щупальца облетая их нитями термооболочки, превращая в гладкие и белые приплюснутые коконы. Пройдя плотные слои атмосферы, Микрозаряды разорвут эту болочку, выпуская на свободу. А До этого времени пилотам приходилось надеяться лишь на бортовой компьютер и электронные системы маскаровки своего юркого кораблика. Впрочем, ударной группе десанта, летящей к поверхности по баллистическим траекториям, в их спускаемых капсулах придётся ещё тоже Лейтенант... Ирина подошла к облаченному в боевой скафандр Де на плече которого поблескивали две золотистые галочки. "Значит так, идете следом за нами, на челноке. Мы зачистим зону посадки и двинемся вперед. попробуем прорваться к ее генераторам или что у них там. Короче, ваша задача детальное обследование базы и ее зачистка. Вся нужная информация по противнику" уже в вашем планшете. Ну все, чистого вам спуска Встретимся внизу. Женщина улыбнулась и свистнул своего зверя, который растянувшись у стены, внимательно наблюдал за своей хозяйкой. Направилась к яйцевидной капсуле дикавраза. Как посмотрю на этого зверя, аж дрожь по спине. Сказал подошедший к офицеру десантник: "Даже и не верится, что это всего-навсего Кивер." Это синтетический плазмоидный робот, пояснил лейтенант, снимая с пояса пластинку планшетки и разворачивая ее в полуметровый тактический экран. «А меня больше волнует, чем они собрались там внизу дышать, или мы высаживаемся на планету с кислородной атмосферой. Десантник покосился на Анну которая задумчиво смотрела вслед женщине, облачённой во влагающий чёрный комбинезон, без всяких намеков на систему жизнеобеспечения, и пожал плечами. Спросил у командира: "Атмосфера внизу есть? И по плотности ненамного уступать земной? Только вот дышать в этом углекислом бульоне я бы и не пытался". Лейтенант свернул планшетку и повесив ее на пояс, повернулся к десантнице. Впрочем, они не совсем обыкновенные люди. заметил он и бросился взгляд в сторону семерки измененных, которые один за другим исчезали внутри яйца спускаемого аппарата скомандовал. — Так, сержанты, закончили болтать, начиная погрузку. Не спалось... Андрей потянулся и сев на кровати, окинул взглядом в свою тесную комнатку, Одна из стен, которой имитировала распахнутое окно, из которого доносились звуки обычной земной ночи. События прошедшего дня не давали ему покоя, заставляя раз за разом прокручивать их в голове. Находка на заброшенной базе его совершенно обескуражила родил массу вопросов, ответы на которые он мог только предполагать. Кому принадлежала данная база? Какие исследования на ней проводились? Откуда взялось там это существо? И самое главное, почему за погибшими учеными никто не явился? Малышев вздерошил свои волосы и вздохнул, поднялся с кровати. Световые панели на потолке тут же налились белым светом. Постепенно увеличива свою яркость, подойдя к окну, он напёрся на подоконник, вздохнул всей грудью, ночную свежесть. Все, что ему сейчас было нужно это банальный доступ в общую системную сеть. Но зона ее охвата кончалась прямо за поясом астероидов, а в связи с поломкой антенны невозможно было даже послать запрос. Андрей бросил злой взгляд на шестиугольный экран запястника выполненного в виде широкого браслета. Подумав, что тот из верного помощника, могущего создать его с любой точкой мира, теперь превратился в обыкновенный компьютер с ограниченным функционалом, пару минут он смотрел на вздымающиеся за окном могучее деревья, ветви которого шевелились под легким ветерком. Затем удивленно покачал головой странную стену Севигс настолько достоверно передавал картину ночного леса, наполненного таинственными шорохами, и ароматами трав, что Андрей даже вытянул руку вперед, чтобы убедиться в ее иллюзорности. Рука уперлась в гладкую стену, и картина, покрывшись легкой рябью, исчезла. Тихонько пискнул сигнал вызова, заставив его вздрогнуть от неожиданности и вернулся в сторону интеркома внутренней связи. "Ответить", бросил он, заметив, что тот никак не отреагировал на голосовую команду. Малышев мысленно ругнулся и подойдя к встроенной в стену консоли, нажал пиктограмму соединения. Не "Несфете, командир", спросил Вернер, смотря на него уставшим взглядом. Андрей с удивлением посмотрел на техника и отрицательно покачал головой. Что-то случилось? Да ничего такого, из-за плеча Криса выглянула взорошенная физиономия Райского. Просто решили посидеть после дежурства, пивка попить. Может, присоединитесь? Малышев хотел было отказаться, но бросив взгляд на молодого экзобиолога, в глазах которого горела немая просьба, удивленно вскинул брови и согласно кивнул. Хорошо, где вы? "У Криса в коморке», — ответил Инжел. «Объяснил», — буркнул техник. "Командир, выйдете из своей комнаты. Пройдите по коридору почти до лифтовой шахты. Там будет дверь с синим треугольником сверху. Заходите туда и смело топотьте прямо. Упрётесь точно в моё убежище". ясно". Андрей отключил интерком, подхватил лежащую на кресле майку и натянув её, вышел из комнаты. Так называемая «коморка» оказалась складом различного технического барахла, в который Крис примостил между стеллажами низкий, но длинный стол из прозрачного пластика и пару кресел. Это единственное место на базе, куда наш старик не засунул свои камеры, пояснял Райский, подтягивая пиво из банки через мерцающую соломинку. «У профессора просто мания всех и все контролировать. — Ага, "Эге, гляделок только что в сортире и души нет", ухмынулся Вернер. "Но там пить пиво неудобно. Вот я и решил здесь обосноваться". Командир, Да ты не стесняй, себе ребанку на свой вкус". "Я не пью", сказал Андрей, опускаясь в одно из кресел. Если только шипучку?" "Шипучку?" криз задумчиво глядел выстроившуюся на столе батарею банок. Не, у нас такого не имеется. Могу предложить алтанский тонизатор». Техник выудил из ряда банок одну и кинув ту томалышеу добавил. По мне так обычная газировка, но некоторым нравится. Землянин поймал банку и откуPRF ее, с осторожностью отхлебнул. Неплохо, констатировал он через пару глотков, отставляя банку в сторону и чувствуя, как остатки сонливости исчезают словно вздутый резким порывом морозного ветра. Похоже на газированный холодный кофе. Кстати, а что там с антенной? Да и дурацкая история, махнул рукой Крис. Обычно во время усиления ветра она автоматически опускается внутрь специального бункера. Однако этот раз кусок льда заклинил створки, и он демонстративно снял банку. Все так плохо. Ну, не знаю, Внутрь бункера наприсало снега столько, что Киберу еще часа два разгребать. Оборудование наверняка уцелело. Защита там неплохая, а вот сама антенна, техник покачал головой. «Впрочем, как закончат с расчисткой, смогу сказать точнее. А если и на глазок, думаю, дня на три работы. Он запустил смятую банку, в небольшой ящик, стоявший у стены. Прямо и, усмехнувшись, констатировал: "Ладно, потом подберу. все равно тут давно прибраться надо было". Кирилл взял новую банку со стола и, открыв, отцелитовал ею Андрею. Твое здоровье, командир". "Слишком не набирайся", недовольно буркнул Райский. "Ты мне еще центрифугу починить должен". "Да сделаю я тебе твою игрушку", отмахнулся Вернер. Там только движок заменить и крути свои пробирки дальше. А что там нового по нашей находке? Поинтересовался Малышев, вновь прикладываясь к банке с тонизатором. — Ну, экзобиолог покосился на техника, но тот лишь пожал плечами. Собственно, насчет этого я и хотел поговорить. Дело в том, что профессор запретил мне проводить какие-либо исследования с найденным нами существом. Мало того, приказал отправить тело на внешний склад. внешний склад? Ну, мы там образцы льда и зазёр храним, пояснил Вернер. По сути это просто бетонная коробка с дверью, причем не подключена к системам станций». Понятно, Малышев нахмурился, задумчиво катая банку между ладонями. Как объяснил свой приказ Никак он да просто наш старик чокнулся на всей этой религиозной мифологии, перебил ангела Крисп. Он и раньше любил пофилософствовать на данную тему. — А тут как увидел эту тварь, так буквально надрывы встал, только и кричит о демонах. Ладно, попытаюсь с ним поговорить, Андрей вздохнул. В конце концов, он ученый и должен взять себя в руки. Что Что-то я слишком сомневаюсь. Покачал головой техник. Наложив покосился на саркастически ухмыляющегося Вернера и спросил: "Крис, я хочу еще раз наведаться на ту базу. Можно это устроить?" «Да "Опасно, затея, командир. Судя по тому, что произошло, станции в любой момент может прийти Кирдык». "Понимаю, но может случиться так, что наши не успеет. А мне очень бы хотелось разобраться с ее загадками". «Мне тоже поддакнул райский. Вернер нахмурился и, откинувшись в кресле, несколько минут молчал, задумчиво пощелкивая пальцами по банке, которую крутил в руках. "Можно использовать ремонтных экипаж", сказал он наконец. "У меня как раз парочка свободных имеется, сдобными камерами" кое что подправлю в программе и можно будет отправлять на разведку, только все равно нужно разрешение старикана. Тернерга я беру на себя, сказал Андрей. Хорошо, командир, кивнул Крис. Как получишь добро, сразу возьмусь. В принципе, с ремонтом антенны и напарник мой может вполне управиться. Холодный ветер умел серый песок пустыни, бессильной ярости бросая его на невидимые стенки защитного поля. День еще только начинался, и красный шар светило, едва выглянул из-за края горизонта, когда тишину мертвого мира разрезал пронзительный свистящий звук. Торгненна стрела упала с небес, ударив прямо в центр невидимого купола распустившись на его вершине, пылающим неоновым цветком, защитное поле вспыхнуло бледно сильным светом, а на верхушках укрытых внутри небо башен светливо замерцали красные огоньки. Неожиданно одно из фермидальных строений выбросило из своего нутра струю черного дыма, вслед за которым в воздух взметулись языки пламени. Ветер победно взвыл, и кинулся вперед, соперёт своим углекислым дыханием, разгорающейся пламя, бросая песок на беззащитные стены базы. Однако не успел он разгуляться, как новый гость с небес камнем рухнул вниз, зависв буквально в полуметре над растрескавшейся землей. Печерневший от атмосферного пламени исообразный аппарат раскололся на шесть частей, выпуская из себя гибкие фигуры в черных комбинезонах. Гард, Эндрю, отыщите точки входа, остальным рассредоточиться. Режим невидимости в случае контакта огонь на поражение, скомандовала Ирина, разминая правое плечо. Несмотря на гравит-компенсаторы, финальное торможение прошло с приличной перегрузкой. Фигуры измененных заблестели и в один момент стали прозрачными, а встроенные в их костюмы микрогенераторы помех Приняли за свою работу выдавая специальные сигналы, которые по идее должны были сбить с толку электронику противника ложными фантомными целями. На одной из стен ближайшего строения неожиданно возник маленький полупрозрачный диск с моргающей красной точкой, чтобы через минуту полыхнуть яркой вспышкой. Есть проход, командир. Принято. Владлен, возьми кого-нибудь и держи периметр до спуска десанта. Остальные вперед. Спицнаддовцы двигались по коридору, изогнутые стены которого сходились вверху и вместе с полом образовывали некое подобие равнобедренного треугольника со странными дугообразными сторонами. Белая светящаяся полоса пунктиром протянувшись над головами тускло мерцала, лишь изредка вспыхивая на полную мощность. И тогда на стенах базы, облицованных полированной матово-красной плиткой, становилась видна причудливая вязь каких-то непонятных символов. Но в основном землянам приходилось двигаться в постоянном полумраке. Видимо, торпеда-пробойника, уничтожившая защитное поле комплекса, нанесла достаточно серьёзные повреждения генераторам базы, и они теперь не справлялись даже с освещением. Против это и не особо мешало. Импланты, вживленные в тела измененных, позволяли отчетливо видеть им даже в полной темноте. Сопротивления не было, создавалось такое впечатление, что база была покинута, или же ее хозяева находились в абсолютной растерянности. Лишь порой стремительно закрывающиеся переборки позади или впереди по курсу движения группы говорили о том, что квадроиды все же отслеживают их перемещение. Похоже, нас куда-то ведут, констатировал Эндрю, когда дорогу им преградила очередная металлическая плита, выдвинувшаяся из бокового паза. Тень, Может, взорвать их к чёртовой матери. Нет, хочу посмотреть, что за сюрприз они нам приготовили. Рискуешь, командир. «А без этого не интересно, усмехнулась Ирина, внимательно рассматривая необычное чешуйчатое покрытие переборки. Ладно, идем дальше. Построение Призрак. Первое столкновение произошло, когда и группа достигла большого круглого помещения, посреди которого высилась импровизированная баррикада из каких-то разномастных ящиков. Тут же в сторону раскрывшейся двери ударили очереди трассеров, и узкая кишка коридора наполнилась противным визгом рикошетеющих пуль. Кодройды, облачённые в машинооцето поверх которой были надеты в серебристые жилеты, так увлеченно поливали свинцом коридор, что сразу и не заметили появившегося позади них зверя. Глаза рыси налились красным огнем, и она кинулась в бой, прыгнув одному из солдат на спину и нанеся удар своей когтистой лапой по его шлему. кокер робота пробили пластик, окрасившись в голубой цвет чужой крови. И солдат, обхватив голову всеми четырьмя руками, рухнул на колени. А спирс тут же ушел в прыжок к другой цели. лишь спустя несколько минут квадроиды сообразили, что мелькающие в проеме двери тени всего лишь бесплотные фантомы, и прекратишь шквалный огонь, развернули свое оружие против четвероногого противника. Это было ошибкой. Черные фигуры появились как по мановению волшебной палочки, принеся с собой быструю смерть. "На обычный огнестрел", сказал один из спецназовцев, показывая женщине лежащей на его ладони серебристые цилиндрики патронов. "Хм, мы в полной броне, могли бы даже не обращать на них внимания. Не стоит недооценивать противника", бросила Ирина, оглядывая место боя. В анклаве подобное вооружение до сих пор применяют на некоторых планетах возможно эти ребята что-то вроде внутренней охраны которой не нужно мощное оружие к тому же нам от этого не легче заметил в наушниках Ирины шлема женский голос наши комбезы их попадания не выдержат в нас еще попасть надо ланочка «Отставить болтовню с командова трофеи потом продолжаем движение Не забываем, что наша главная задача генератор базы. Надо взять их под контроль, чтобы эти четырех руки не устроили нам какой-нибудь сюрприз. В это время сидевший у Спирс встрепенулся и посмотрел куда-то вглубь большого помещения. Уши рыси встали торчком, а глаза вновь вспыхнули красным цветом, означающим переход в боевое состояние. «Множественные кרובно цели на три часа. произнес зверь рычащим голосом резко вскакивая на ноги. Жду указаний. Чечевица десантного шаттла повисла в полуметре от поверхности, покачиваясь на невидимых столбах энергии, бившей и сверкающей голубым светом. Решеток контигравов. Часть оболочки корпуса ушла в сторону, открывая широкий зев люка, откуда один за другим принялись выпрыгивать десантники. Высадив всех, челнок с свечой ушел в небо, а на его место буквально рухнул следующий. Заняв круговую позицию, командир отделений ко мне. На рядом из воздуха возникла черная фигура, заставившая десантника нервно вздрогнуть и мысленно чертыхнуться. Командир просит поторопиться. Они столкнулись с сильным сопротивлением. Нужна ваша поддержка. Неужели вас кто то смог остановить? Саркастически хмыкнул командир десантников. Сарказм сейчас неуместен, лейтенант. В голосе фигуры послышались нотки неприкрытого раздражения. Наша группа, в первую очередь, диверсионный отряд и не предназначено для лобового боя столкновения с тяжело вооруженным противником. Ясно, какая обстановка. Лейтенант развернул планшетку, куда помимо всего поступала информация о продвижении всех групп. Наша группа столкнулась с сопротивлением квадроидов и быстро его подавила. Однако противник подтянул тяжелую пехоту, зажав наших вот здесь. Измененный ткнул пальцем в карту где зеленым светом горело изображение пройденного группой маршрута, который заканчивался в большом круглом помещении. Понятно. Десантник обернулся на подошедших сержантов, которые внимательно смотрели на карту. "Нален, Антон, выдвигаемся на помощь спецназу. Талик Ханя, вас прежняя задача. Медленно двигайтесь вслед за нами, зачищая все, что хоть немного дергается». И чтобы ни одна дверь не осталась закрытой, проверить даже сортиры, если они у этих четырех рук имеются. Хорошо, я лично загляну в каждую дырку, хохотнул десантник. «Не зовут резко оборвал того лейтенант. Варвара, твое отделение остается здесь и держит периметр. Он еще раз оглядел стоявших вокруг него командиров отделений. Ребята, помните, Что на этот раз мы не на тренировке. Это настоящий бой, и каждая ошибка может дорого стоить. Все, работаем.